Глава 14. В голове Дешролеша стало звонко пусто. «Что?» – переспросил он. Помощник сглотнул и начал издалека. Через три дня после вашего отъезда прилетел пернатый посланник с письмом, в котором король Дорин лично сообщал, что хочет приехать к нам с визитом. Я ответил, что вас нет. Но, видимо, ответа они и не ждали, так как приехали два дня назад. Дешролеш стоял. Ощущав в своих руках теплое тело тейса, и воочию увидел, как рушатся все его планы. Появилось раздражение, предвестник закипающей злости. Потом легкая паника, что королю здесь нужно. Не тейс ли! Рычание вырвалось из его горла, и вокруг моментально наступила тишина. Диш подошел к Садаше и отдал ему Дариласу. Иош, Живо открывай двери, забирайте из Дариласу! рявкнул он. Чтобы ближайшие три дня.. Она отсюда носа не казала. Повернувшись к Руашу и Ваашу, деж пообещал «Троните лекаря, а свежую!» И пошел прочь, кипя гневом на незваных гостей. Только их ему не хватало ко всем проблемам. Мужчины с недоумением переглянулись между собой. Раздался звук отодвигаемого засова, и дверь во владении Иоша отворилась. «Заползайте!» Не очень довольно велел лекарь. Ноги зашли и заползли в коридор за дверью и последовали за Иошем. «Заносите сюда!» Нагалей отворил дверь одной из комнат. «Он будет рад ее присутствию!» «Кто он?» стало понятно, когда они всей компанией оказались в комнате. На большой перине, разложенной прямо на полу, лежал скальный кот, тулвище которого было замотано полосами ткани. «Надо же!» «Выжил!» обрадовался и Иош посмотрел на кота одновременно с гордостью и раздражением. «Второй раз швы срывает!» «Поганец!» Пожаловался он. Приходится его расслабляющим поить, чтобы не так шустро пытался скакать. «А чё ты его шьёшь?» Недовольно проворчал Вааш, которому очень хотелось зацепить лекаря. «Сразу бы, как Роашу всё заживил!» Бледный и слабый Руаш опирался как раз на его могучее плечо. «Молчи, полудурок!» Прошипел Иош. «Как будто это так легко! Ты его размеры видел? А размер раны! Это тебе не кости срастить!» где концы приживил друг к другу, а дальше они и сами окрепнут и заживут. Ткани нужно сразу полностью сращивать, а не прихватывать края раны кое-как. А это знаешь, сколько сил? Мышцы я ему еще срастил, чтобы сами кривые косы не срослись, а вот шкура пусть сама зарастает. И тут ты знаешь, сколько я его шил? У него же лошадиные размеры, и это грудина, и половина брюха. И я его уже два раза шил. Ваш поджал губы и больше с норовоучениями не лез. Кот же был очень рад их видеть. Подняться он не мог. Но его хвост мел перину очень шустро. А сам зверь вертел башкой и издавал странные урчащие звуки. Делиланис подошел к нему и от души потрепал между ушами. Кот и ему очень обрадовался. Даже пополз к нему. Но строгий оклик и уши припечатал зверя к месту. Ваш, Лежать!» Вздрогнули. И ваш и кот. Ваш посмотрел на спину лекаря немного обиженно. И ну ну почему ваш-то? Протянул нак. Потому что такой же дурной. Лекарь был все еще зол на пациента за бунт под дверями лекарского крыла. Садош уложил Дариласу на расположенной в комнате ложе и даже помог и раздеть ее. Лекарь тщательно осмотрел девушку под нервным взглядом своего ученика и вздохнул. Ну что я могу сказать? Лилашей побелел. Да нет. «Ты-то молодец!» – поспешил успокоить его Иош. «Сделал все отлично. Еще пара дней, и она здорова. Но, уважаемые опекуны, лекарь окинул троицу уважаемых взглядом. Проследите, чтобы ваше чадо не напрягалась, хорошо кушала и много спала. Ее организм слишком многое перенес. Сперва многочисленный укус их мангеров, потом выматывающую гонку до столицы и обратно». Несколько недель не очень комфортного путешествия. Неудивительно, что после такой встряски даже иммунитет оборотни не помог. Физически она истощена. Ей нужно набираться сил. Опекуны как один кивнули, а к плечу лекаря прикоснулся Садаши. Глаза парня горели страхом и ожиданием. На, галей!» – Начал было он, но не смог закончить. А! Понимающе протянул и уши нахмурился, чем напугал Садаши. Жив! но в себя так и не пришел. На лице молодого Нага обозначилась сложная смесь облегчения и отчаяния. «Пошли, провожу». И уж поднялся. «Так, девочку не трогать. Пусть спит». Только он отвернулся, как от плеча Ваши отцепился Руаш. Рыжий Наг заполз на ложек, дарилась и лег рядом. Смотря на ее спящее лицо, почти не мигая. А Иоши и Садаши покинули комнату, повернули налево и остановились под дверью следующей комнаты. Прежде чем зайти, лекарь тихо сказал Садаши. «Там твоя мать в смежной комнате. Мы пытались уговорить ее разорвать брак с твоим отцом, чтобы, ну, в случае чего, хотя бы она выжила. Но она нас даже не слушает. Попробуй ты с ней поговорить». Садаши коротко кивнул. и Ош открыл дверь. Парень увидел отца сразу же. Могучий Нак лежал на широком ложе на спине и выглядел не таким уж и могучим. Садаши медленно прошел внутрь. с жадностью смотря на отца. Оказавшись рядом с постелью, он опустился перед ней на колени и прикоснулся к ладони больного. «Он похудел. Сильно», сипло произнес парень. «Он без сознания уже третью неделю. И мне приходится поить его настоями, содержащими все необходимые для организма вещества. Но это не та пища, которая поддерживает хорошую физическую форму. Прохладный. Еще три дня назад на нем яичницу можно было жарить». «Он выживет», — задал самый главный вопрос Садаши. уж не стал отвечать на него сразу. Помолчал и только после этого осторожно произнес. «Яда в теле уже нет, но он слишком долго не приходит в себя. Не могу ничего сказать с точностью». Садаши закрыл глаза и прижался лбом к руке отца, просидев так некоторое время. Он тихо спросил «У Эоша». «Она там?» Эош посмотрел на дверь, ведущую в смежную комнату, и кивнул. Садаша поднялся и медленно зашагал туда. Лекарь подождал, пока парень скроется за дверью, и направился обратно к коту и Дареласе. Садаша замер на пороге, не в силах отвести взгляд от женщины, что сидела на краю ложа. Он видел только ее спину, хрупкую, изящную и длинные русые волосы, легкими волнами окутывающие ее тонкую фигуру. Она обернулась и распахнула свои кори глаза. Ее длинные влажные ресницы тяжело поднялись. Садаши с жадностью смотрел на ее аккуратное и симпатичное личико, которое досталось и ему, на красные искусанные губы, и его посетило полузабытое детское воспоминание. Ребенком он всегда считал свою мать прекрасным, но хрупким духом, которому ни за что в жизни нельзя прикасаться, иначе она исчезнет, и он не прикасался. Сколько раз за всю свою жизнь он осмелился украдкой коснуться ее. Наверное, эти разы можно пересчитать по пальцам. Садаши, хрипло и надорванно произнесла женщина. Ты вернулся. Похоже, она не сразу признала его в двуногом облике. В ее глазах Садаши увидел уже знакомую ему муку. Увидел, как сжались ее пальцы. Она всегда так смотрела на него, и он всегда считал, что это боль в ее взгляде. вызвана осознанием, что это она родила такого тщедушного ребенка, как он. Но если поверить словам отца, которые он сказал ему в императорском дворце. если хотя бы на одном мгновении поверить этим словам. Садаши медленно подошел к ней, не отрывая взгляда от ее лица, опустился рядом с ложем на колени и, подавшись вперед, прижался к ней, обняв за ноги. На лице его матери проступила паника. Она испуганно посмотрела на голову сына, лежащую на ее коленях. А Садаши прижимался к ней и чувствовал, что его мать не дух. Если ее крепко держать, то она никуда не исчезнет, Ладони женщины замерли над его головой. Пальцы ее подрагивали, то приближаясь, то одергиваясь назад. Казалось, женщина никак не может решиться коснуться его. Наконец, подушечки ее пальцев легонько огладили запыленные волосы сына. И тут губы женщины искривились. Глаза влажно блеснули. Она расплакалась и обхватила голову Садаши руками, осыпая грязные волосы поцелуями. Она так сильно прижимала его к себе. словно хотела показать всю глубину своего страха и своих переживаний за него. Мама, тихо позвал Садаши, не отрывая лица от ее коленей, ты же не оставишь меня. Женщина зарыдала еще сильнее и отрицательно замотала головой. Менее чем через час на агалее Риеда перестала быть женой на агалее Видаша. Ты представляешь, возмущенный ваш только что закончил рассказывать Делиланису, как Иош обманывал их с руашем, Мы до сегодняшнего дня были уверены, что Дариласа здесь, а ты смертельно ранен. Но меня тут навестил Есаш вместе с Рошенчиком, а этот парень ничего скрывать не умеет. Я его прижал, ну, он мне и выложил, как есть. Нет, ну ты о чем думал, когда брал ее с собой? Я думал, что пусть она будет на моих глазах, чем где-то там одна пробираться следом за нами. Недовольно ответил Делиланис. Ваш поморщился и не стал спорить. Рож в беседе не участвовал, продолжая, не отрываясь, смотреть на Дареласу. Лилашей покинул их, убежав приводить себя в порядок. Тут Вааш неожиданно принюхался, и лицо его стало обеспокоенным. «Райшенчик!» Только и успел он произнести. Тут распахнулась дверь комнаты, и внутрь влетела злая Таврида. За ее спиной Вааш успел увидеть испуганное лицо дочери. А затем дверь закрылась прямо перед девочкой. Таврида полетела к ногу и взбешенно ткнула пальцем его в грудь. «Вы?» — рявкнула она. «Вы самый безответственный отец, которого я видела». Лицо ваше озадаченно вытянулось, и он отполз немного назад. «Как вы вообще смеете так рисковать собой, когда у вас на руках маленькая дочь?» — орала женщина, не обращая внимания на то, где находится. «Вы вообще понимаете своей пустой башкой, что если с вами что-то случится, то она останется одна? Одна! Вы понимаете, что это значит для ребенка?» «Остаться без родителей!» Озадаченность на лице Нага сменилась виной. Плечи его поникли, и теперь он смотрел на женщину с опаской. «Но вы продолжаете лезть на рожон!» Негодовала женщина, и ее голос вдруг надломился. «Она... она так плакала, когда увидела вас первый раз после вашего возвращения. И я даже не могла ее успокоить. Как убедить ребенка, что ее отец выживет, если он даже не просыпается?» Вы приносите столько страданий своей дочери. Вам нужно беречь себя ради нее. Ваш выглядел таким пристыженным, что казалось, он сейчас сам расплачется. Вы ужасный». Голос женщины дрогнул от ели сдерживаемых слез. И хвост Ваши нервно дернулся. Он плохо переносил слезы детей и женщин. Поэтому, когда Таврида всхлипнула, он подался вперед, обхватил ладонями ее лицо и поцеловал. Лишь бы она не плакала и успокоилась. Ее губы оказались неожиданно горячими и очень солеными. Так, словно она уже плакала не так давно. Ваш прижался к ее губам сильнее, прося прощения. Выдохнул в приоткрывшиеся губы. Женщина в его руках вздрогнула. Он медленно отстранился и посмотрел в ее расширенные глаза. Таврида смотрела на него ошарашенно. Не в силах вымолвить ни слова. А потом губы ее швельнулись. «Как... как вы посмели!» Чуть слышно произнесла она. И тут совершенно неожиданно маленький, но крепкий кулачок изо всех сил ударил Ваша в челюсть. Правда, у Нага даже голова не дернулась. Он только моргнул удивленно. «Вы ужасны!» — выкрикнула Таврида. И, расплакавшись, выскочила за дверь, оставив ошарашенного Нага стоять на месте. В комнату заглянула Райшанчик, посмотрела на отца и неожиданно серьезно произнесла. «Папа, ты дурак!» И очень шустренько поползла за Тавридой. Ваш мотнул головой. выругался и пополз за ними извиняться дилонис повалился на перину коту умирая от тихого хохота, а в комнату вполз и какая женщина восторженно произнес он оборачиваясь через плечо видимо успел увидеть завершающую сцену представления ваш торчал в коридоре лекарского крыла у одной из дверей за которой заперлись Таврида и его дочь хлипы женщины были слышны и в коридоре и они заставляли ваши сильно нервничать. Райшенщик, деточка, впусти меня!» – просил он. «Нет, папа, ты наказан!» – строго из-за двери ответила дочь. «Если бы не она, то ваш давно вынес бы дверь. А так он мог вынести ее только вместе с дочерью». «Боги!» – сквозь зубы раздраженно протянул Вааж. «Я всего-то один раз поцеловал тебя!» «Ты поцеловал госпожу Тавриду?» Голос девочки зазвучал восторженно. «Райшалаш, передай своему отцу, что он худший!» – схлипнул Таврида. «Папа, ты плохо целуешься», — передала девочка. «Хуже всех». Ваш глухо застонал и ударился лбом в дверь. Дешеролеш показался в приемной своего кабинета уже чистой, переодетой, с хвостом, но по-прежнему очень злой. Помощник встретил его напряженным взглядом. «В кабинет!» Коротко велел повелителю и уполз вперед. Когда помощник показался в кабинете, Нагашейт уже устроился за столом и с самым мрачным видом ожидал его. «Зачем они приехали?» сразу спросил он. «Король Дорин посетил нас с целью укрепить недавно заключенный мир и таким образом принести свои извинения за то, что он сам отсутствовал во время подписания мирного договора», озвучил официальную версию его помощник. Также он хотел бы повидать свою дочь, с которой у него не было возможности даже попрощаться. Деширолеш поморщился при оглашении последней причины. «Так и и сказать, что у короля не будет такой возможности». Но политик в нем убеждал не рубить с горяча. Здесь все равно уже никто у него не заберет. Но мне кажется, у него другая цель, — продолжил помощник. Он здесь уже два дня, но спросил про свою дочь только один раз. Узнав, что она уехала с вами, он больше ей не интересовался. До меня также не доходила информация, что он пытается узнать что-то о ней тайно. И он привез с собой королеву и дочь. Крайне необдуманный поступок. Я начинаю думать, что слухи, витающие в его свете, правдивы. Какие слухи? насторожился Нагашейд. Что королю отказал разум, и он совершает один необдуманный поступок за другим. Диш нахмурился. Весьма вероятно. Вспомнить хотя бы начатую королем Нордасовую войну. Алмазные рудники, расположенные в Ририйских горах, не стоят того, чтобы из-за них вступать в войну сразу с двумя странами. Кроме этого, нордасское войско выступило в поход в начале весны. В горах в это время еще даже снег таять не начал. Не самый удачный период для похода. А теперь он привез с собой жену и дочь в логову бывшего врага. Король поступил крайне неразумно, вывозя из страны единственную наследницу престола. Что будет с нардасом, если вся королевская семья не вернется? Король либо действительно сошел с ума, либо преследует какие-то странные и непонятные никому цели. «Сообщи Его Величеству, что я готов встретиться с ним», – велел Нагашейд. На «Что еще нового у нас произошло? Прибыли вампиры». Рудар -Ва и поведал еще одну неприятную новость помощник. «Они хотят встретиться с вами, чтобы поговорить о судьбе своего главного жреца, который находится в нашей темнице. Они готовы многое отдать, чтобы вернуть его». «В просьбе отказать», – сухо произнес Деширалеш. «Своего жреца они не получат». По крайней мере, пока он не получит древнего. А там уже можно будет подумать и о месте вампиру». «Что-то еще?» — уточнил Дейш. «Нет, повелитель. И срочного это все», — почтительно ответил помощник. «Замечательно», — ничуть не радостно произнес на агашейт, И что-то быстро написал на бумаге. «Передай это Юграшу. Пусть собирает отряд и направляется в гости к Нагоришу Жейшу». Помощник взглянул в записку и уточнил. «Всех?» «А я неясно написал». Раздраженно прищурился Нагашид. На Нак опустил взгляд. «Свободен». Помощник шустро уполз. А Адишер повернулся к окну и раздраженно посмотрел на вечернее небо. «Король». «Вампиры». «Жейш». «Древний». «Как его достали эти проблемы?» «Особенно сейчас, когда ему хотелось заниматься не их решением, а лежать около Тейс и смотреть на ее спящее лицо». С неожиданной завистью и обидой дешералеж вдруг подумал, что Роаш наверняка уже занял место рядом с ней. Где-то внутри тяжело заворочилась ревность. Ее величество королева Арония стояла у окна в выделенных ей покоях и смотрела на ворота, вид на которые ей открывался. Ползающие по стенам ноги вызывали в ней отрып до сих пор, хотя видела она их второй день подряд. В душе царила тревога и страх. Она была решительно против этого путешествия. Но ее царственный супруг, в угаре очередной неведомой ей идеи, не желал ничего слышать. Она умоляла его оставить дома хотя бы Руазу, и он почти прислушался к ней. Но потом резко изменил решение. Что на него нашло? Советники шепчутся за его спиной, что король сошел с ума, и пора бы ему уйти на покой. Из-за его необдуманных поступков страна и так уже перенесла сильное потрясение. Королева поджала губы. Вспоминая, что эти прохиндеи-советники осмелились разводить подобные речи в ее присутствии, словно надеялись на ее поддержку, но ее величество оскорбило и расстроило подобное неуважительное отношение к ее супругу. Король Дорин теряет доверие своих подданных. Сам королевский род Нордаса уже не пользуется тем уважением народа, что было у него несколько веков назад. Тогда страной правили оборотни. Сильные, долгоживущие, очаровывающие своей мощью. Страна привыкла воспринимать королевский род именно таким, сильным. Но оборотни не рождались уже несколько веков. В глазах подданных они ослабели, выродились и были уже менее достойны держать власть в своих руках. Какое счастье, что Руаза родилась с этим даром, пусть и несколько неполноценным. С ней появлялась надежда на возрождение было величия рода. Вот почему давриданские императоры уже столько веков держат в своих руках власть, И другие народы, не люди, терпят владычество человеческого рода. Что в них особенного? А в Нардасе, населенном преимущественно людьми, начались брожения, когда королевский род очеловечился. Она не могла этого понять. Чтобы прибыть сюда, они пересекли весь Нардас с севера на юг и перебравшись через горы, направились к столице княжества Нагов. Во время пути они останавливались во многих домах, и королева видела сдержанное пренебрежение королю. скрытая за маской почтительности. Король потерял уважение и поддержку. Радовалось, что эту поддержку обретала Руаза. Уважение к ее дочери было неподдельным. Только это радовало королеву. Она подалась вперед, увидев, что ворота отворяются. Въехала целая группа всадников, не нагов. Так королева решила вначале. Вместе с ними за ворота вкатились две телеги. Спешившиеся мужчины не очень почтительно помогли выбраться молодому парню из одной из них. Со второй самостоятельно, очень осторожно. Спустилась девушка с длинными светлыми волосами. Высокий черноволосый мужчина подошел к этой телеге и вытащил из нее еще кого-то. Когда он повернулся, королева отшатнулась. Нагашейд. Он вернулся. Его Величество Король Дорин смотрел прямо перед собой на стену и раз за разом прокручивала в голове свой будущий разговор с Нагашейдом, стараясь подобрать наиболее убедительные слова. Невежливый визит вежливости. Он прекрасно понимал, как будет выглядеть его такой скорой после отправки письма приезд. Он не стал дожидаться ответа, и, предупредив о своем визите, тут же собрался в дорогу. На лице короля проступило сомнение, правильно ли он поступил. Но он не мог томиться в неизвестности. Почти полгода его величество старался не вспоминать о своем последнем разговоре с оракулом. Каждый раз вместо фигуры жреца. В памяти всплывало укоряющее лицо Ирены. О своей старшей дочери он тоже старался не вспоминать. Укоряющий взгляд мёртвой возлюбленной причинял ему слишком сильное беспокойство. Когда королева сообщила ему, что ей пришлось отдать на Агашейду тесть дарила суженайскую, он ощутил укол вины. Арония оправдывалась, что Нагашит потребовал в качестве платы за мир королевскую дочь. Она не могла дать Руазу, ведь она одаренная и является надеждой для всей страны. Дорин тогда только кивнул и сказал, что она поступила правильно. Это была вынужденная мера. Они действительно не могли отдать Руазу. Но после этого разговора он запретил упоминать о старшей дочери. Мысли о ней нарушали его спокойствие. Так продолжалось полгода. А потом его стали лишать покоя мыслей нового рода. Он все чаще и чаще вспоминал слова жреца про старшую дочь и логово змея. Как это должно помочь его роду вернуть былое могущество? Он еще раз побывал у Оракула, принес извинения за свою несдержанность, но ничего нового не узнал. Оракул только повторил, что ответ на то, как вернуть прежнюю силу его роду, придет, но сам король его уже не узнает. Дорин опять разозлили эти слова. Зачем тогда он все это затеял? Чтобы остаться в памяти народа безумным королем? Эти мысли терзали его. Он много думал о словах пророчества, поворачивал их и так и сяк. и в конце концов решил, что ответ в логове змея. Это будет его старшая дочь. И именно поэтому он сам не успеет узнать то, что хочет. Этот ответ останется со старшей дочерью, а она сама в логове змея, из которого ей уже не вырваться. Дорин так долго думал об этом, что сам уверовал в свои предположения. И покой покинул его окончательно. Ему нужно знать это. От того, вернется дар в семью или нет, зависит будущее его рода. Это стоит того, чтобы стать незваным гостем, поправ нормы приличий. Король долго думал, стоит ли брать с собой Руазу, единственной наследницей надежда страны. Тащить ее к нагам опасно. Но вдруг для того, чтобы вернуть дар, нужно что-то взять, и это что-то есть у нагов. Если это так, то он хочет, чтобы это что-то взяла Руаза. Она единственная обладает даром. поэтому только она достойна принять разгадку причин их увидания и ключ к спасению. В дверь гостиной постучали. «Войдите!» — откликнулся король. В комнату заглянул его личный помощник. «Ваше Величество, Нагашет вернулся и готов принять вас!» — сказал он. Сердцебиение участилось, и король глубоко вздохнул, пытаясь успокоиться, хоть он и готовился к этому разговору, но в итоге все равно ощущал себя как мальчишка. идущий на аудиенцию к своему королю-отцу. «Передай, что я сейчас буду», — велел Дорин и поднялся. Для разговора с Нагашейдом, его величества короля Дорина, проводили в одну из малых зал. Повелитель встретил его полусидя, полулежа на подушках, за невысоким столом, на котором стояли чайник с травяным напитком и блюдо тонкими лепешками и ломтями копченого мяса. Владыка гостеприимно махнул рукой на подушке, по другую сторону стола и с улыбкой предложил. «Садитесь». Король сел, неловко подвернув под себя ноги. Провожатый скрылся за дверью, оставив их наедине. «Рад видеть вас у себя в гостях», — покривил душой Дишир Олеш. «Но все же удивлен вашим визитом. Что же стало причиной вашего приезда?» Дорин усмехнулся в бороду и налил себе травяного напитка в чашу. Пригубил и только после этого ответил. «Я к вам с визитом вежливости», на — нагашеет. «Меня волновало, что вас могло оскорбить мое отсутствие на переговорах о мире». К тому же до меня дошло, что мои советники слишком уж их затянули, что наверняка раздосадовало вас. Поэтому я прибыл, чтобы засвидетельствовать свое уважение вам и подтвердить достигнутое соглашение своей подписью. «Ну что вы! Не стоило так утруждаться!» Весьма искренне ответил Нагашейд. На «Я нисколько не оскорблен вашим отсутствием на переговорах, и подписи королевы и ваших советников под соглашением вполне достаточно». Я все равно получил, что хотел». Дешеролеш пристально посмотрел на короля. Он думал, что последняя фраза заставит короля занервничать, выдавая его истинные намерения. Но тот остался поразительно спокоен. Деш был уверен, что король решил вернуть одаренную дочь. Видимо, королеву воспользовалась случаем и незаконно рожденную дочь подальше, чтобы не путалась под ногами. А супруга о своем намерении известить не успела или даже не пыталась. Но король все же встрепенулся, словно он только что о чем-то вспомнил. И спросил, как поживает моя дочь. Видите ли, я даже не успел попрощаться с ней. Похоже, предположение, что он приехал за дочерью, совершенно обоснованно. Замечательно, — ответил Диш, даже не стараясь скрыть своего недовольства. Дорин, конечно же, сразу обратил внимание на испортившееся настроение Нага Шейда И обеспокоенно спросил, она вас чем-то расстроила? Нет, что вы! «Она радует меня каждый день», — также мрачно ответил Дейш. «Но, боюсь, в ближайшее время вам с ней увидеться не удастся». Король встретил эту новость с неожиданным смирением. «Что ж, я готов подождать». Ничуть не огорчился он. Это озадачило Дейши. «Неужели даже не спросит о причинах, из-за которых ему нельзя увидеть дочь?» «Через три дня я устрою скромный прием в честь вашего визита», — медленно сказал Дейш Ролеш. Ты Дареласа посетит его». Король почему-то вздрогнул на имени девушки. Ролеш подозрительно прищурился. «С нетерпением буду ожидать этого», — с улыбкой ответил Дорин. «Что ж, тогда чувствуете себя, как дома», — улыбнулся в ответ Деш. И чуть не прибавил но «Ну, не наглейте». «Прошу простить меня, но я прерву наше общение. Сильно устал с дороги, очень хочу отдохнуть. Ничего страшного. Я рад, что вы нашли в себе силы поговорить со мной сразу после возвращения». «Вы можете посидеть здесь», – предложил Дейш, поднимаясь. «Вас никто не побеспокоит». «Благодарю. С удовольствием воспользуюсь вашим предложением». Когда Нагашейт скрылся за дверью, улыбка сползла с лица короля, и он с облегчением выдохнул. Змей не поверил ему. Это было заметно по его взгляду. Но допытываться не стал. Уже хорошо. Скорее всего, он бы посмеялся над причинами его приезда, так же, как и многие его подданные. которые смотрят слишком поверхностно на мир и отрицают подсказки богов. Вааш, Роаш и Делиланис разместились в лекарском крыле в комнате, выделенной Делиласи. Сама девушка продолжала спать, прижатая к боку руаша. Грыжинак слегка дремал и пытался прислушиваться к тихому рассказу Делиланиса. Делиланис же был чист, свеж и хвостат, и вполголоса рассказывал об их повторном посещении императорского дворца. Его единственный по сути слушатель, Вааш, Внимал ему не очень внимательно. Зеленохвостый громило хмурился и частенько уплывал в свои мысли. Перед Тавридой извиниться ему так и не удалось. Пока его отвлекал райшенчик, бросившись обнимать папочку сразу, как отворилась дверь, женщина с зайцем выскочила из комнаты и убежала, а потом прислала ей Саше за райшенчиком. Ваш хотел было поползти к ней, но его не пустил Иош, который заявил, что его лечение не завершено. Дверь в комнату резко распахнулась, и на пороге появился Нагашейт, весь в черном и злой. С раздражением осмотрел их компанию. Немного удивился, увидев живого и довольно бодрого кота. И малость подобрел, взглянув на Дариласу. Правда, вид Руаша, лежащего рядом с ней, его опять раздосадовал. «Так, папаши, у вас проблема», — с порога заявил он. «К нам в гости приехал король Дорин. Родной отец здесь Дариласы». Лица нагов сперва вытянулись от удивления. Потом они обменялись непонимающими взглядами. И, наконец, обеспокоились. Руаш тут же проснулся и тихо зашипел. Глаза его сузились. Дейш довольно мотнул хвостом. Именно такой реакции он и ожидал. Сейчас он раздразнит этих троих. А они уже никого не подпустят к своей девочке. «У меня есть опасение, что этот жук решил вернуть дочь», продолжил Дейш, отмечая, как помрачнели лица Делиланиса и Вааша. Видимо, незаконно рожденного ребенка с даром королева отдала без его ведома. В надежде избавиться от Тейс. «Он не знает», — неожиданно прошипел Руаш. Деширолеш нахмурился. «Чего он не знает?» «Он не знает про дар». Брови Деширолеша изумленно надломились. «Как такое скрыть можно?» «Ну, первые месяцы она и от нас это прекрасно скрывала», — заметил Руаш. «Если бы вы с ней не повздорили...» то, возможно, она бы до сих пор это скрывала. Она все это время там жила, и никто не знал о Даре? Не поверил дешаролеш Она не жила в дворце. проявила осведомленность Руаш. Дарилас воспитывал дядя. Она даже не знает, как выглядит король. Наступило молчание. ваши и Дилилони с удивлением смотрели на Руаша. «Откуда ты это знаешь?» Поинтересовался Вааш. «Я спрашивал». Коротко ответил Руаш. А Диширолёша раздраженно потёрла плодонью. ладонью. Он ничего этого не знал. Когда он только получил Дариласу, то был так зол, что не желал услышать о ней. Потом же его интересовала девушка, но не то, как она жила до встречи с ним. Теперь же, когда у него в груди поселилась бойкая маленькая птичка, Диш вдруг осознал, что почти ничего о ней не знает. Это осознание было неприятным. Словно между ним и девушкой увеличилось расстояние. И это в тот момент, когда он так стремился сократить дистанцию. «Так, в следующие три дня она не должна попасться королю на глаза», устало произнес дейш Ролеш. «Можно даже не говорить ей о его приезде. Но потом будет прием, устроенный в честь приезда Нардасской королевской семьи. И тесть должна там появиться». Рош, протестующий, зашипел. «Ее никто не собирается возвращать», раздраженно осадил его Деш. Пусть он увидит ее и побыстрее катится обратно. После приема можете ее хоть спрятать. Это все. И он стремительно выполз из комнаты, чуть не сбив по дороге Садаши, который уходил приводить себя в порядок, и вот приполз обратно. Парень немного удивленно посмотрел ему вслед, а затем заинтересовался яростным шипением, идущим из комнаты госпожи. Но разобрать слова не успел. Из дверей комнаты, в которой располагался его отец, показался на Гали и Ош, Вид у него был радостно возбужденным: Эй, твой отец хочет тебя видеть! Сперва Садаша непонимающе посмотрел на него, а потом до него дошел смысл фразы, и он, как ужален, наметнулся в комнату. На голе видаш, посеревший осунувшийся, действительно пришел в себя. Увидев сына, он попытался улыбнуться и протянул. Змеюныш! Садаши бросился к нему и опустился рядом с ложем на пол, с жадностью смотря на его лицо. Слезы. Защипали глаза, и он позорно шмыгнул носом. Ну что ты как, девчонка? Слабо с улыбкой укорил его отец. Ты чуть не сдох! огрызнулся Садаши. Так что терпи, мои девчоночи манеры. Я давно такой. Слова давались на Агалею с трудом. Третью неделю! пробурчал Садаши. С тобой все хорошо. Вопрос застал парня врасплох, и он не смог ответить на него сразу. Да, чуть слышно ответил Садаши. Наступила тишина. Видаш просто смотрел на него и слабо улыбался. «Я... я очень сильно рад, что ты все же не умер». Вдруг признался Садаши. «Я переживал. Я правда очень переживал». Он закусил губы, чтобы опять позорно не разреветься. Какой-то он слезливый в последнее время стал. «Ты сейчас губы кусаешь, как в детстве», — вдруг сказал его отец. Когда тебя братья обижали, ты всегда вот так пытался слезы сдержать. И у тебя почти никогда это не получалось. Для того, кто три недели умирал, ты слишком разговорчив», – проворчал Садаши, утирая глаза рукавом. Отец только улыбнулся. «Да, кстати, тебе на маме придется заново жениться». Садаши зачем-то вспомнил об этом. Брови на Галееве Видаши чуть удивленно приподнялись. И он весело удивился. «Как это вам удалось убедить ее?» Садаши нарочито снисходительно посмотрел на него. «Но не могла же она оставить меня. Такого слабого и нежного. Один на один с суровым миром». Насмешливо сказал он. «Все же я ей сын, а ты всего лишь муж. Выбор очевиден». Брови на приподнялись, выражая его изумление. «Вот поганец!» Вырвалось у него. Садаши фыркнул и поднялся. «Я позову ее». И скрылся в соседней комнате. Через несколько минут оттуда неуверенной поступью вышла невысокая изящная женщина. Нагалей Видаш приподнялся, с жадностью смотря на приближающуюся жену. Та смотрела на очнувшегося Нага с недоверием и радостью одновременно. «Риэда!» – тихо позвал он, и женщина всхлипнула, прижав руки к губам, а потом двинулась к нему, присев на постель, прижалась к его боку своим тонким телом. Нагалей Видаш селился хотя бы прикоснуться к ней, хоть хвостом в ее сторону шевельнуть. но все попытки были откровенно слабыми. Вздохнув, он решил ограничиться разговором. Садаши сказал, что мне нужно опять жениться на тебе. Видаш слабо улыбнулся. Реда улыбнулась в ответ сквозь слезы и шутливо произнесла «Тебе придется постараться». «Я буду очень старательным», — пообещал Нагалей. На и что-то очень тихо прошептал, а женщина искренне рассмеялась. «Садаши, выйди ненадолго», — попросил отец. Знаю, что сын до сих пор находится в смежной комнате, и подмигнул Реди. Та порзавила: Зачем? Нагло спросил Садаши, а затем откровенно и хитно добавил: Ты сейчас все равно на подвиги не способен. Его мать вспыхнула, как маг, а на видаш, недовольно протянул. Вот поганец! Садаши же сел на полу под дверью и улыбался счастливой улыбкой дурака. Когда Иош на следующее утро зашел к Дариласе, то застал забавную картину. Девушка проснулась и теперь счастливо улыбалась коту, который тоже был очень рад ее видеть. Их радость выражалась тем, что они желали оказаться рядом, но и мешала обвивший ее хвостом руаж, спящий рядом. А все еще слабому коту непреодолимые препятствия в виде спящего на его перине Вааша. Вот он тянулся к Дариласи мордой над плечом Нага, а она, в свою очередь, тянулась к нему рукой. Проснулась, заметил очевидные Иоши и привлек внимание девушки. Она улыбнулась ему. «Беда ходячая», – проворчал Иош, но улыбнулся в ответ. В следующие полчаса он разогнал опекунов, осмотрел Дариласу, обругал не вовремя сунувшегося кота и заявил, что она почти здорова, но выпускать он ее пока не будет. Хочет проследить, чтобы она хоть немного окрепла. К ней заглянул Садаши. Парень весь аж светился. Оказывается, его отец шел на поправку. За плечом Нага Дариласа успела увидеть очень красивую хрупкую женщину. Но тут вернулись высланные опекуны. Но на этот раз вместе с Делеланисом. Он-то и проводил ее к купальням, почему-то бдительно осматриваясь по дороге. Когда они вернулись назад, их встретили очень серьезные Вааш и Руаш. Дариласа сразу поняла, что-то случилось. И вопросительно посмотрела на них. Ваш кашлянул и толкнул Руаша в бок. И этим чуть не завалил слабого Нага. «Дариласа!» Тут такое дело. Ваш все-таки взял слово. Видишь ли, тут к нам гости приехали. Девушка нахмурилась. Что еще за гости? Король Нардаса вместе со своей семьей решил почтить нас визитом. На одном дыхании выдал Вааш. Дариласа даже в лице не изменилась. Продолжала все с таким же вопросом смотреть на Вааша. Постепенно приподнятые брови опустились и нахмурились. У нее возникло странное чувство легкого ошеломления и непонимания. и досады. Ее не обрадовало это известие. Она опять вопросительно посмотрела на Вааша, и тот понял ее не хуже садаши. Да никто понять не может, что ему нужно, раздраженно ответил Нак. все нахмурилась. Ей стоит принимать этот приезд на свой счет. Дешеролеш раздраженно взмахнул хвостом. Нормально поспать ночью, он так и не смог. Ворочился сбоку на бок и пытался представить, что будет, если король узнает о Дарите и недовольно морщился. Папаша наверняка захочет вернуть дочь, но он-то ее не отдаст. Даже если Вторую войну из-за этого придется развязать, все равно не отдаст. У нее уже здесь есть корни. Она сама не сможет уйти. Но даже понимание того, что тесть никуда не денется, не успокаивало его. Дверь отворилась, и в зал, в котором Дейш ожидал. В полснак, серовато-голубым хвостом и длинными серыми волосами. «Мой повелитель!» Восторженно пропел Нак. Деш поморщился и посмотрел на своего личного портного. «Я тороплюсь!» Холодно бросил он. Нак тут же засуетился. «Что вы хотите?» Он с жадностью посмотрел на Диша Ролеша. «Мне нужны женские платья!» Ответил тот, вызвав у портного недоумение. Ранее подобные заказы от Нагашейда не поступали. «Они должны быть самыми лучшими!» Поставил условие повелитель. «Тебе дается доступ?» в мою личную сокровищницу. Можешь брать оттуда все, что понадобится тебе в работе. Сопровождать тебя, конечно, будет хранитель сокровищницы». Нак задохнулся от восторга. «Я приступаю сию же секунду», — воскликнул он. «Где девушка?» Нагажет прищурился. «А вот к девушке я подходить не разрешаю». Медленно протянул он, стирая этими словами восторг с лица портного. «Все размеры я скажу сам». Нак возрился на него с недоумением. Что это такое? В личную сокровищницу зайти можно, а на женщину что, даже посмотреть нельзя. Но спросить он, конечно, не рискнул и приготовился запоминать размеры. Тиздорелла сидела у двери на террасу и смотрела на вечернее небо, окрашенное закатными лучами солнца. Мысли в ее голове бродили не самые радужные. Сегодня утром на третий день после пробуждения в лекарском крыле ее отпустили в покой Ироши, и сейчас ее ожидали на приеме. Руаш, Вааш и Делиланис уже уползли, оставив ее Садаши, а Адриласа вспоминала требования на Агашейда. Он приполз к ней вчера. Все эти дни он не баловал ее своим вниманием. А вчера он приполз и сказал одну единственную фразу: Пока он здесь, забудь, что ты оборотень. Как приказ. И тут же уполз. Это дико раздражало. Здесь же в комнате лежали сразу четыре платья. Дариласа даже не интересовалась, откуда они. и не потрудилась рассмотреть их. «Госпожа, нам пора собираться», – ворчал Садаши. «Выбирайте платье и пойдемте». Рядом с ним нерешительно мялась служанка. Дреласа посмотрела в сторону одежды, а затем встала и взялась за пояс халата. На лицах и служанки и Садаши возникло воодушевление. Девушка скинула себе одежду и замерла. Потом, словно опомнившись, она опустилась на корточки и протянула руку в сторону халата. «Ну, так решил Садаши», и почти тут же разочаровался, когда услышал сильный хруст. «Госпожа!» – взмолился он, с пола отряхиваясь. Встала большая черная кошка. Зверь, не обращая внимания ни на недовольного Садаши, ни на испуганную служанку, подошел к двери и открыл ее лапой. В коридоре кошку встретили взгляды Мессе и Дуаша. Наги даже не удивились. Садаши горестно застонал, метнулся за госпожой, потом вернулся обратно. распахнул дверь в гардеробную Руаша и выхватил первое, что попалось на глаза, и уже после этого припустил за госпожой. Прием в честь визита нардасской королевской семьи уже начался. Словно оказывая уважение гостям, Нагашит распорядился поставить столы в ряд, хотя торжества нагов проводились несколько иначе. Низкие столы были установлены вдоль стен. Прямо напротив входа посадили короля Нордаса, его семью и свиту. Люди довольно неловко пытались устроиться на подушках. Принцесса Руаза и ее мать величественно опустились перед столиками на колени и замерли. По правую руку от них, за длинным рядом столиков, расположились наги, более-менее приближенные к Нагашейду, а по левую руку сам Нагашейд и его доверенные лица. Среди них был и Вааш с Роашем, и Делиланис. Только вот место рядом с повелителем пустовало. За столами шумели разговоры, тихий смех. Все ждали появления принцессы-тесть Король казался напряженным, словно он был не очень-то и рад грядущей встрече со старшей дочерью. Его жена и дочь не поднимали глаз от стола. Руаза только один единственный раз бросила удивленный взгляд на Нага когда тот появился на торжестве. Но больше она себе этого не позволяла. Деширалеши не думал скрывать того, с каким напряжением он ожидает прихода девушки. Ваши и тоже хмурились. Один Руаш, казалось, не ждал Дареласу. Рыженак, не отрываясь, пристально смотрел на короля Дорина, и ничего хорошего в этом взгляде не было. Наконец двери распахнулись, и внутрь вползли суровые мисы и дуаш. Нак у двери громко известил о том, кто именно изволил их посетить. Сиздереласа део фаше, деу ансаж, деуа и не совсем уверенно полувопросительно добавил: Принцесса Нардаская. Все разговоры затихли. Любопытные взгляды обратились к дверям. Месе и продолжали неподвижно стоять. Тут в поле видимости появилась большая лапа. Дешеролеш глухо застонал и прикрыл глаза ладонью. В дверном проеме, медленно, можно сказать, величественно, появилась большая черная кошка. Наги посмотрели на нее с пониманием, а люди — с недоумением. Они уже немного привыкли, что по территории дворца постоянно ошиваются скальные коты. Но именно сейчас они ожидали увидеть дочь своего короля. Кошка прошла вперед, и Месе с Дуашем тоже поползли вперед, сопровождая ее. Дойдя до центра зала, кошка села на попу, а наги замерли рядом. Расторопный и смекалистый слуга из оборотней мигом забрал большую подушку, что лежала рядом с повелителем, и со всех ног бросился к кошке. Положив подушку перед ней, он поспешил скрыться. В этот момент в зале появилось новое действующее лицо, Садаши, несущей подмышкой какую-то одежду. Кошка потрогала лапы подушку и снизошла до того, чтобы пересесть на нее. В зале царила тишина. Люди с недоумением смотрели на выкрутаса зверя, не понимая, что происходит. Ваша дочь, король! Недовольно представил звери Дори не непонимающе посмотрел на него, а затем также непонимающе на кошку. Потом он словно застыл. В глазах мелькнуло неуверенное сознание. Королева рядом с ним. Выпрямилась еще сильнее и побелела. Это... это шутка? Нерешительно спросил король. Я похож на шутника? Не сдержал раздражение нагашид. Король опять посмотрел на кошку, но уже ошарашена. Все? Она может идти? Вы насмотрелись? Хвост повелителя раздраженно шевелился. Нет. Подождите. Король приподнялся со своего места. Это все меняет. Нам нужно с вами кое-что обсудить. Его прервал хруст. Король вздрогнул и опять посмотрел на кошку. Ту выгибала. Королева Арония тихонечко застонала. На ее лице появился ужас, и она запустила пальцы в волосы. Принцесса Руаза побелела, выпрямилась еще сильнее и застыла, ошарашенная увиденным. Садаши набросил на кошку одежду. Через некоторое время хруст прекратился. Из-под одежды высунулась тонкая женская рука. Она потянула ткань назад, открывая темно-русую голову. Появилась вторая рука. У ладони стянули тканью шеи. И девушка медленно поднялась. Тяжелые складки темно-синего, богато украшенного одеяния закрыли всю ее фигуру. Дариласа прямо посмотрела на бородатого мужчину за столом перед собой. С легким интересом изучая взглядом своего кровного отца. Тот смотрел на нее не отрываясь. Жадно и пораженно. Деширолеш уже был готов взбеситься. Его хвост сам по себе прополз под столом и теперь направлялся к девушке. Ему хотелось схватить тейс и притянуть к себе, чтобы ее папаша перестал так жадно смотреть на нее. Неожиданно тесть Дареласа перевела взгляд на него. где Олеш почувствовала, как спотыкается в груди сердце от этого прямого и серьезного взгляда. Губы девушки шевельнулись, и тишину зала разрушил хрипловатый голос. «Не смей возвращать меня!» четко произнесла Дареласа. Конец книги. Читала Галина Кейнс.